«Задача партии, — писал Ленин, — состоит не в том, чтобы сочинить из головы какие-либо модные средства помощи рабочим, а в том, чтобы примкнуть к движению рабочих, внести в него свет, помочь рабочим этой борьбе, которую они уж сами начали вести». В ходе следствия, предпринятого после его ареста, Ленин отказался признать авторство данной рукописи, которой была ошибочно приписана полиции его подельнику, Запорожцу, и тот в результате этой ошибки получил два дополнительных года тюрьмы и ссылки. Ленин провел три года с ссылки, который был приговорен в Сибири, в относительном комфорте и постоянном общении с товарищами по партии 1897-1900 годы. Он читал, писал, переводил и активно занимался гимнастикой. Чтобы гражданская жена Ленина, Надежда Константиновна Крупская, могла последовать за ним в Сибирь, Ему пришлось зарегистрировать с ней брак. Русское правительство не признавало гражданских браков, поэтому пришлось обвенчаться в церкви, что имело место 10 июля 1898 года. Впоследствии ни Ленин, ни Крупская никогда не упоминали в своих трудах об этом эпизоде их жизни. По мере того, как срок ссылки истекал, Ленин получал из дома все более тревожные вести. движение которое к моменту его ареста, Переживало успех за успехом, подошло к кризисному моменту, наподобие того, который переживался революционерами в 1870-е годы. Агитационный метод, по предположениям Ленина, должен был радикализировать рабочих, но дал неожиданный результат. Экономические требования, выдвинуть которые он согласился лишь с целью стимуляции политического самосознания рабочих, превращался в самоцель. Рабочие боролись за улучшение экономического положения и не обращали никакого внимания на политику, а агитаторы оказались втянутыми в пресное профсоюзное движение. Летом 1899 года Ленин получил в шушинском документ, называвшийся «Кредо» и написанный «Кусковый». В нем социалистов призывали передать борьбу с самодержавием буржуазии, и сосредоточить усилия на улучшении социального и экономического положения русского пролетариата. Кускова не была вполне определившимся социал-демократом, но ее сочинение отражало тенденцию, возникшую в рядах социал-демократии. Ленин обозвал эту унылую ересь экономизмом. Он был далек от мысли превращать социалистическое движение в служанку профсоюзов, которые по самой своей природе стремились приспособиться к капитализму. Информация, получаемая из центра свидетельствовала о том, что рабочее движение выходило из-под опеки социал-демократической интеллигенции и отворачивалось от политической борьбы, то есть от революции. Вслед за первой ересью очень скоро появилась другая – ревизионизм. В начале 1899 года некоторые ключевые фигуры русской социал-демократии, следуя за Эдуардом Бернштейном, потребовали ревизии социальной теории Маркса в свете событий последних лет. В том же году Струве опубликовал анализ социальной теории Маркса, в котором обвинил ее в непоследовательности, исходя из марксовых предпосылок. Следовало бы прийти к выводу, что социализм может быть только следствием эволюции, а не революции. Далее Струве последовательно критиковал центральные для экономического и социального учения Маркса понятие стоимости, и в результате анализа приходил к выводу, что стоимость – категория не научная, а метафизическая. Ревизионизм не так напугал Ленина, как экономизм, поскольку не давал немедленных практических последствий. Но его возникновение означало, что упущено что-то серьезное. По воспоминаниям Крупской, летом 1899 года Ленин стал беспокойным, терял в весе и страдал бессонницей. Он направил всю свою энергию на анализ причин кризиса в русской социал-демократии и на поиск путей его преодоления. Прежде всего он решил создать в содружестве с теми, кто оставался верен традиционному марксизму, печатный орган, чтобы бороться с возникающими в движении отклонениями, и особенно с экономизмом. Новую газету назвали «Искра». Но ленинская мысль шла дальше, и он начал подумывать, не превратить ли социал-демократическую партию в конспиративное, закрытое общество по типу народной воли. Эти размышления положили начало духовному кризису, который разрешился только годом позже намерением создать собственную партию. После возвращения из ссылки в 1900 году Ленин пробыл некоторое время в Санкт-Петербурге, ведя переговоры с своими коллегами и со Струве, который, хотя номинально и оставался социал-демократом, отходил постепенно к либералам. Струве должен был сотрудничать в Искре и в большой степени материально обеспечить ее издание. Позже, в том же году, Ленин переехал в Мюнхен, где совместно с Патресовым и Мартовым основал искру как орган истинного, то есть антиэкономистского и антиривизионистского марксизма. Чем дольше Ленин наблюдал поведение рабочих в России и вне ее тем сильнее утверждался в мысли, что, несмотря на тезис марксизма о пральдеяте, как классе революционным, рабочие, предоставленные сами себе, скорее удовлетворятся большей долей в доходах капиталиста, чем начнут свергать капитализм. Это же имел в виду и Зубатов, когда писал о полицейском профсоюзном движении. В основополагающей статье конца 1900 года Ленин проговаривается оторванная от социал-демократии рабочие движения необходимо впадает в буржуазность из этого поразительного утверждения можно было сделать только один вывод если рабочим классом не станет управлять социалистическая партия независимые от него и к нему не принадлежащие он придаст свои классовые интересы только не рабочие то есть интеллигенции знали якобы в чем состояли эти интересы Совсем в духе модных в то время теорий мостка и «Парето» о политической элите, Ленин утверждал, что пролетариат должен ради его собственной пользы подчиняться избранному меньшинству. Ни один класс в истории не достигал господства, если он не выдвигал своих политических вождей, своих передовых представителей, способных организовать движение и руководить им. Надо подготовлять людей и посвящающих революции не одни только свободные вечера, а всю жизнь. Позже Бенитто Муссолини, итальянский социалист на 10 лет моложе Ленина, пришел независимо от Ленина к такому же выводу. В 1912 году он писал, что просто организованный рабочий становится мелким буржуа, который руководствуется непосредственным интересом. Всякий призыв к идеалам оставляет его глухим. В другом случае Муссолини говорил, что рабочие по своей природе – пацифисты. Естественно, поскольку рабочим приходится зарабатывать, они не могут посвятить всю свою жизнь революционному движению, следовательно, руководство рабочим делом должно лечь на плечи социалистической интеллигенции. Это извращает самый принцип демократии, воля народа не то, что хотят живые люди, а то, что другие определяют его как истинный интерес. Размежевавшись с социал-демократами в вопросе о рабочем классе, Ленин легко разошелся с ними и в вопросе о буржуазии. Став свидетелем зарождения мощного и независимого либерального движения, которое вскоре должно было объединиться в союз освобождения, Ленин потерял веру в способность более бедных и менее влиятельных социалистов стать гегемонами. В декабре 1900 года После длительных и бурных споров со Струве о сотрудничестве либералов с Искрой, Ленин решил, бесполезно ожидать от либералов, что они отдадут социалистам ведущую роль в борьбе против самодержавия. Они станут бороться самостоятельно и, преследуя свои собственные цели, не революционного характера, а революционеров используют как орудие. Либеральная буржуазия ведет лицемерную борьбу против монархии и является поэтому классом контрреволюционным. Отрицание прогрессивной роли буржуазии означало отход Ленина на позиции народной воли и завершало его разрыв с социал-демократами. После того, как Ленин пришел к выводу, что промышленный рабочий класс по природе своей не революционен и даже буржуазин, а буржуазия контрреволюционна, перед ним открылись две возможности. Первая состояла в том, чтобы вообще отказаться от идеи революции. Этого, однако, он сделать не хотел по причинам психологического порядка, описанным нами ранее. Революция для Ленина была не средством достижения цели, но самой целью. Вторая заключалась в том, чтобы провести революцию сверху путем заговора и государственного переворота без учета пожеланий масс. Ленин избрал вторую. В июле 1917 года он напишет В революционное время недостаточно выявить волю большинства. Нет, надо оказаться сильнее. В решающий момент, в решающем месте надо победить. Начиная со средневековой крестьянской войны в Германии, вплоть до 1905 года, мы видим бесчисленные примеры того, как более организованное, более сознательное, лучше вооруженное меньшинство навязывало свою волю большинству, побеждало его. За образец партийной организации, которая могла бы справиться с такой задачей, Ленин взял народную волю. Народовольцы держали в тайне все, что касалось структуры их партии и проводимых ею операций, и по сей день многое в этом отношении остается невыясненным. Ленину удалось, однако, получить немало сведений такого рода из первых рук из разговоров с бывшими народовольцами в Самаре и Казани. Народная воля была выстроена иерархически и действовала полувоенным образом. В отличие от организации «Земля и воля», из которой она произошла, народная воля отвергала принцип равенства членов, заменив его командной структурой, во главе которой стоял всемогущий исполнительный комитет. Чтобы удостоиться членства в исполнительном комитете, требовалось не только, безусловно, принимать его программу, но и отдаться делу телом и душой. Устав комитета предписывал безусловное принесение каждым членам на пользу организации всех своих сил, средств, связей, симпатий, антипатий и даже своей жизни. Решения исполнительного комитета, принимаемые большинством голосов, становились обязательными для всех членов. Новые члены в него коптировались Комитету подчинялись специальные органы, включая военную организацию и региональные или вассальные организации. Последние должны были выполнять распоряжение комитета без всяких возражений. Поскольку члены исполнительного комитета были профессиональными революционерами, большинство из них существовали на деньги, получаемые партией от доброжелателей. Эти организационные приемы И практические принципы Ленин перенял полностью. Дисциплина, профессионализм и иерархической организации были прямым наследием Народной воли, которую он сначала хотел привить социал-демократической партии, а когда это не удалось, взял на вооружение в своей большевистской фракции. В 1904 году он утверждал, что организационный принцип революционной социал-демократии стремится исходить сверху отстаивая расширение прав и полномочий Центра по отношению к части, что могло быть буквально списано с устава народной воли. Ленин, однако же, отошел от практических методов народной воли в двух существенных отношениях. Народная воля, хотя и была иерархически организована, не допускала личного руководства, и исполнительный комитет работал коллегиально. Это явилось теоретическим обоснованием создания большевистского центрального комитета, в котором не было должности председателя, но на практике Ленин руководил его заседаниями, и центральный комитет редко принимал какое-либо важное решение без его одобрения. Далее. Народная воля никогда не имела намерения стать правительством, освобожденной от гнета царизма России, и ее миссия должна была завершиться созывом учредительного собрания. Для Ленина, напротив, свяжение самодержавия был только прелюдии к диктатуре пролетариата, осуществляемой его партией. Свои взгляды Ленин обнародовал в работе «Что делать», высший в марте 1902 года. Народовольческая идея была подана на социал-демократическом языке и в осовремененном виде. Ленин призывал к созданию дисциплинированной, централизованной партии профессиональных революционеров, задачей которой будет свержение царского режима. Он отказался от понятия партийной демократии и от мысли о том, что рабочие движения в ходе естественного развития осуществит народную революцию. Рабочие движения само по себе было способно только на тред-юнионизм. Социализм и революционный пыл следовало привнести в рабочую среду извне. Сознательность должна была возобладать над стихийностью. Поскольку рабочий класс в России немногочислен, русским социал-демократам надо привлекать для совместной борьбы временных союзников в лице других классов. Что делать во имя истинности в кавычках были отвергнуты основные положения марксизма а из социал-демократии был выхолощен демократический элемент. Несмотря на это, работа произвела огромное впечатление на русских интеллигентов-социалистов, старшее поколение которых все еще жило воспоминаниями о традициях народной воли, и которых вводило из терпения выжидательная тактика Плеханова, Мартова и Тогда, как и позднее, в 1917 году, привлекательность программы Ленина заключалось в том, что он облекал в простые слова и приводил в план действий те идеи, которые его соперники-социалисты, не имеющие такой же силы убеждения, сопровождали многочисленными оговорками. Своеобразие ленинских тезисов породило много споров в 1902-1903 годах, в период, когда социал-демократы готовились к очередному второму съезду партии, съезду, который, несмотря на его название, должен был быть для партии учредительным. Возникали ссоры, в которых личная борьба за власть либо рядилась в идеологическую дискуссию, либо примешивалась к ней. Ленин при поддержке Плеханова призывал к созданию более централизованной организации, в которой рядовые подчинялись бы центру, в то время как Мартов, будущий лидер меньшевиков, выступал за относительную свободную структуру в которую мог быть допущен любой, кто регулярно участвовал в партийной работе под руководством одной из партийных организаций. Съезд открылся в Брюсселе в июле 1903 года. На него приехали 43 делегата с правом голоса, уполномоченные представлять 51 голос. В конце того же месяца съезд был перенесён в Лондон из-за повышенного внимания страны русской и бельгийской полиции. О четырех делегатах говорится, что они были рабочими, остальные принадлежали к интеллигенции. Мартов, лидер оппозиции, Ленину, постоянно получал большинство, но когда он присоединился к своему сопернику в голосовании против предоставления еврейскому бунду автономного статуса в партии, и пять бундовцев покинули съезд, а за ними последовали два делегата-экономиста, Мартов большинство временно потерял. Ленин немедленно воспользовался этим, чтобы захватить влияние в Центральном комитете и обеспечить себе преимущество в его органе газете «Искра». Бесцеремонность и интриганство Ленина вызвали значительные трения между ним и другими лидерами партии. Несмотря на то, что и тогда, и впоследствии предпринималось множество попыток сохранить видимость единства, разрыв был необратим, и не столько вследствие идеологических расхождений которые еще можно было бы примирить, сколько из-за личной неприязни. Ленин воспользовался этой ситуацией для того, чтобы присвоить своей фракции наименование «большевики». Это название он сохранил за собой даже тогда, когда представители фракции оказались в меньшинстве, что случилось вскоре после закрытия второго съезда. Оно позволяло Ленину выдавать себя за лидеры наиболее популярной группировки в партии. Все это время он играл роль единственного правоверного марксиста, что не могло не нравиться в стране, где религиозные традиции полагала любую ортодоксальность наивысшей добродетелью, а любое отклонение от нее — отступничество. Следующие два года в истории партии были отмечены обилием интриг, которые не представляют большого интереса, но проливают некоторый свет на характеры действующих лиц. Ленин намеревался подчинить партию своей воле. Когда ему это не удалось, он вознамерился создать под прикрытием партии параллельную организацию, подчиняющуюся лично ему. К концу 1904 года он уже создал по существу собственную партию с подобием Центрального комитета, называвшимся Бюро комитетов большинства. За это он был исключен из законного Центрального комитета. Этот метод подрыва законных институтов, в которых он оказывался в меньшинстве, путем создания неправомочных параллельных организаций, состоящих из его приспешников и носящих такое же название, как и первый, Ленин впоследствии в 1917-1918 годах использовал применительно к другим институтам власти, особенно к советам. Ко времени начала революции 1905 года Большевистская организация была готова к бою и представляла собой дисциплинированный отряд профессиональных заговорщиков, объединенный вокруг группы конспираторов, которые были повязаны отношением личной преданности руководителю Ленину и готовы следовать за ним на любую авантюру, лишь бы руководство оставалось достаточно экстремистским и радикальным. Противники Ленина обвиняли его в якобинстве. Троцкий отмечал, что, подобно якобинцам, ленинцы опасались стихийности масс. Ничуть не смущенный подобными обвинениями, Ленин с гордостью стал сам именовать себя якобинцем. Аксель Рот считал, что ленинизм даже и не якобинство, а упрощенная копия или карикатура бюрократической самодержавной системы нашего министра внутренних дел. Ни большевики, ни меньшевики не оказали значительного влияния на ход революции 1905 года, за исключением, пожалуй, ее завершающего этапа. Жестокости 1905 года захватили социал-демократов врасплох, и большую часть года они занимались выпуском прокламации и подстрекательством к мятежу, который впоследствии вышел за пределы их влияния. Только к октябрю 1905 года когда был сформирован Петроградский совет рабочих депутатов, меньшевики смогли принять в революции более активное участие. До этого ведущая роль принадлежала либеральным деятелям и либеральным программам. Ленин не принимал участия в событиях, поскольку, в отличие от Троцкого и Парвуса, предпочел следить за ними с безопасного расстояния и находился в Швейцарии. Он благоразумно вернулся в Россию только в начале ноября, после объявления политической амнистии. его представлялось, что январь 1905 года обозначил начало общей революции в России. Хотя начальный импульс исходил от либеральной буржуазии, этот класс должен был с неизбежностью капитулировать на полпути и пойти на сделку с царизмом. Социал-демократам предстояло поэтому взять всю полноту ответственности на себя и привести рабочих к окончательной победе. Несмотря на то, что Ленин всегда питал пристрастие к тому, что Мартов называл анаркобланкизмом, для выработки программы действий ему все же необходимо было теоретическое обоснование. Он нашел его в основополагающем сочинении Парвуса, написанном в январе 1905 года под первым впечатлением от Ковавого Воскресенья. Теория непрерывной или перманентной революции, выдвинутая Парвусом, являлась удачным компромиссом между традиционным учением русской социал-демократии о революции в два этапа при которой социализму предшествует ярко выраженная фаза буржуазного правления и анархистской теории прямого действия, которая больше соответствовала ленинскому темпераменту, но плохо увязывалась с марксизмом. Парвус допускал буржуазную фазу, но настаивал, что никакого интервала, отделяющего ее от социалистического этапа, быть не должно, и что последний войдет в силу последовательно и постепенно. Впервые Парвус сформулировал теорию непрерывной или перманентной революции, не употребляя, однако, ни одно из этих названий в предисловии к памфлету Троцкого до 9 января. Датировано Мюнхен 18-31 января 1905 года. Согласно этой схеме пролетариату, читая социал-демократической партии, следовало немедленно брать власть в свои руки, как только разразится революция против самодержавия. Оправданием для создания этой теории послужило то, что в России не сложился еще радикализированный ремесленный класс, который в Западной Европе поддерживал и поощрял буржуазию. Русская буржуазия, находившаяся в более уязвимом положении, не довела бы революцию до конечной цели, а остановилась бы на полпути». Социалистам следовало подготовить и организовать массы для гражданской войны, которая должна была последовать за падением царизма. Одной из предпосылок успеха было сохранение единства партии и сохранение четкой дистанции между ней и ее союзниками, бороться вместе, идти порознь. Концепция Парвуса имела большое влияние на русских социал-демократов, особенно на Ленина и Троцкого. Впервые в истории русского движения был выдвинут тезис о том, что пролетариат должен немедленно захватить политическую власть и сформировать временное правительство. Вначале Ленин отверг теорию Паруса, просто потому что поступал так всякий раз, когда кто-нибудь, предложив новую идею и тактику, бросал вызов его первенству в движении. Но через некоторое время передумал. В сентябре 1905 года он же вторит парусу Сразу после демократической революции мы начнем двигаться в той мере, какой это позволяет нашей силы, к социалистической революции. Мы стоим за непрерывную революцию, мы не остановимся на полпути. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 11. Страница 222. Вольф и Шапиро Полагают, что подобное утверждение страны Ленина было оговоркой, поскольку впоследствии он писал много раз, что Россия не может миновать капиталистическую и социалистическую фазы. Но, как покажет его поведение в 1917 году, рассуждения о демократической революции останутся только голыми словами, ленинская стратегия требовала немедленного перехода от буржуазной демократии к диктатуре пролетариата. Социалистическая революция, по мнению Ленина, могла осуществиться только одним путем – через вооруженные восстания. Он углубился в изучение истории партизанских войн в городских условиях, чтобы постигнуть их стратегию и тактику. На первом месте стояли мемуары дюстава Клюзерет, руководителя обороны Парижской коммуны. Усвоенные при чтении сведения сообщали соратникам в России – В октябре 1905 года Ленин советовал формировать отряды революционной армии, которые должны вооружаться сами, кто чем может. Ружье, револьвер, бомба, нож, кастет, палка, тряпка с керосином для поджога, веревка или веревочная лестница, лопата для стройки баррикад, перексириновая шашка, колючая проволока, гвозди против кавалерии и прочее, и прочее. Даже и без оружия а отряды могут сыграть серьезнейшую роль. Первое, руководя толпой. Второе, нападая при удобном случае на городового, случайно отбившего за казака, случай в Москве и тому подобное, и отнимая оружие.